Дуализм русской души. Получается, что все русские, от грузчика до генерального секретаря, держат в своем сознании два разных варианта поведения, соответствующих стабильному и нестабильному состоянию системы управления в голове у каждого вмонтирована некая точка, по достижении которой он переходит в другой режим деятельности, отрицающий предыдущий опыт и выработанные привычки. Принимая неопределенность как норму жизни, отечественные управленцы мобилизуют в своей деятельности выработанную веками национальную привычку иметь несколько стандартов поведения. Для российского менеджера В порядке вещей одновременное действие неких правил и правил, как нарушать эти правила. Это увеличивает способность к выживанию в самых неблагоприятных условиях. Потому что умение жить не пописанным инструкциям, умение действовать по ситуации, есть новаторство или, как принято говорить сейчас, креативность. Каждый в глубине души знает, что возможны условия, когда вожжи отпускаются. Старые ограничения перестают действовать, и наступает совершенно новая жизнь. Сочетание терпения и нетерпения, в смысле желания иметь результат быстро, характерные для россиян весьма взрывоопасная смесь. Подавляемая долгое время конкуренция прорывается наружу и свирепствует уже не как цивилизованная конкурентная борьба, а как безжалостная конкуренция администраторов. Классик писал, что русская душа стремится не к свободе, а к воле. Так и русская система управления периодически срывается в состоянии ничем не стесненного разгула конкурентных страстей русская конкуренция администраторов также отличается от классической, регулируемой законами и обычаями западной конкуренции, как воля от свободы. Что же касается извечного тургеневского вопроса о том, кто же настоящий русский, Хорь или Калиныч, Павел Корчагин или Чичиков, ударник-стахановец или ворний то можно ответить, что Русский — это тот, кто может быть в одну эпоху Стахановым или Корчагиным, а в другую эпоху — Чичиковым или Бомжом. Тот, чей склад характера позволяет ему быть в зависимости от ситуации и тем, и другим, и есть настоящий русский. Как сказал об этом Лесков, мы русские как кошки, куда нас не брось, нигде мордой в грязь не ударим а прямо на лапки станем. Где что уместно, так себя там и покажем. Умирать так умирать, красть так красть. Нельзя сказать, что наши соотечественники не осознают в себе такой двойной стандарт. Вот мелкий бытовой пример из истории Ирбитской ярмарки. Сын московского купца Наталкин распорядился однажды направить тройку по горшечному ряду. Под копытами коней глиняная посуда билась в черепки. Но упрек спутницы Седок ответил, мы, дорогая, у азиатов. В Европе бы я себе такого не позволил. Аварийная нестабильная обстановка роковым образом изменяла стиль работы многих администраторов. Рыков в партии слыл либералом. Он был среди тех, кто не раз выступал против диктаторства, но назначенный на должность чрезвычайного уполномоченного по снабжению армии, он стал действовать именно диктаторскими методами. Цурупа – человек мягкий, уступчивый, но когда дело касалось партийно-советской политики, он проявлял не мягкость, а большевистскую жесткость и неуступчивость. Он был автором проектов антикрестьянских декретов о комбедах, продовольственной диктатуре, сыгравших свою роль в ужесточении гражданской войны. Непостижимые превращения произошли с бывшими советскими чиновниками, которые в годы рыночно-демократических преобразований с энтузиазмом разрушали то, чему успешно служили всю предыдущую жизнь». К моменту высшего пика демократического правления на весну 1993 года среди двух сотен человек, реально управлявших страной, три четверти, 75%, были представителями старой номенклатуры, а коммунистами были девять из десяти. Наиболее впечатляющий выглядел состав местных властей: 92% коммунистов, причем представители номенклатуры 87,5%.